Территория Ордена. База. Латинская Америка. Понедельник, 17.03.21. 25.50. После позднего обеда, а может раннего ужина, гуляем по берегу и дышим морским воздухом. На минутку заглядываем в арсенал базы на предмет второго оружейного баула. А я попутно интересуюсь, нет ли в продаже карабина М1. Но только чтобы непременно военного выпуска от IBM. Такого, увы, нет. В последней поставке пришёл практически одноклассник заказанного ствола. Доминиканский автоматический карабин М2. Штука, безусловно, более редкая. Однако для моей коллекции не годится. Ненадолго заходим в примыкающий карсенал арсеналу Тир. Стандартный пистолетный на 25 метров. Сара со снисходительным видом, ну ладно уж, поразвлекайся, наблюдает за моими упражнениями с кольтом. Сама особого желания пострелять не проявляет. Потом перемещаемся в кинотеатр при общежитии, где сегодня крутят старого доброго Айвенга. Не нашего, разумеется, и не голливудскую классику с Лиз Тейлор. Однако экранизация красивая и довольно близко к тексту. Но как раз под конец сеанса, вскоре после героического поединка с Хромовником, в кармане снова живает телефон. Герик. «Во-первых, Влад, спасибо за посылку», — говорит оперкоординатор. У Бригитты теперь резкий приступ работоспособности, и она готова полотдела лишить законного сна, пока информацию не расшифруют. Во-вторых, завтра начинай с базы Океания и двигайся по порядку. Все, кому надо, предупреждены о внеплановой ревизии. В-третьих, с 7 утра в твое временное распоряжение поступает патрульное отделение Капрала Герварда, как транспорт, а заодно и как боевое охранение, на случай, если на какой-нибудь из баз ты наткнешься на активное противодействие. Лично мне в такое не верится, но после утреннего облома Бригитта попросила подстраховаться. А что утром случилось? Интересуюсь. Вроде намечался штурм какого-то бункера, нет? «Намечался», — вздыхает Герик на той стороне. «Насчет бункера ты преувеличиваешь. Обычный ангар, заброшенный лет пятнадцать назад, когда все орденские спецобъекты убрали с материка куда подальше. Ангар-то разнесли ко всем чертям. Вот только нас там ждали». Грамотно ждали сволочи с направленными фугасами и прочими сюрпризами. Только убитыми потеряли четверых. А добычи – восемь трупов и развалины, где никакой эксперт уже ничего не найдёт. И никаких больше зацепок пока. Весело. Получается на мне вся политика в стране. Успех всей операции завязан на мою добычу. То ли от койха с Европы, то ли от того, что удастся накопать завтра. «Насчёт завтрашней ревизии на других базах мне не очень верится. Слишком уж разветвлённая сеть должна быть. Но не может Орденская СБ постоянно и всюду хлопать ушами. В конце-то концов. Там работают пускай не гении, но профи. Одна дырка и то много. А файлы Койха? Что-то в них имеется наверняка. А вот то ли, что нужно Ширмер, как зацепка на следующее звено цепочки. Молчу уже про самый верх. Жаль, что так вышло». «Ладно, Влад, это не твои трудности. Действуй». Слова «и сделай так, чтобы хорошие парни погибли не зря, оставлены за скобками». Но слышу я их вполне отчётливо. «Вот такая вот мирная жизнь земельного фронтира. Массаракш». Сара касается моей руки. «Что случилось?» «У нас-то ничего». В двух словах объясняю. «И всё равно неприятно. Вот ведь как чувствовала». Она прижимается ко мне. «Пожалуйста, не лезь сам, куда не надо». Ты же меня знаешь, золотце. Геройствуют пусть те, у кого подготовка лучше. Потому и прошу, что знаю. Веду барышню в апартаменты и успокаиваю традиционным способом. Вроде бы успешно.